Глава 12. Поединок. Шидар. Здание защитников Карна. Самул. Атакуй! Коротко бросил Самул, и ученик кинулся на него. Парень пытался достать его копьем, одновременно жаля со всех сторон связками рассеивающего умения и лезвий, как он их называл. Но опытный воин ловко уходил от ударов. Быстрее! скомандовал он и сам немного ускорился. На взгляд главы гильдии ученик сильно не дотягивал по скорости до минимальных показателей бойцов ближнего боя. Для дистанционщика или члена группы поддержки это не страшно, но парень собирался стать универсалом. Однако ему было чем это скомпенсировать. Разгон мышления и возможность управлять пространством спасали Алекса. По отдельности навыков бы не хватило, но вместе они создавали отличную связку. Самул давно убедился, что не может застать паренька врасплох. Лишь в начале, когда тот не был готов, ему удавалось быстро приблизиться и щелкнуть его по носу. Но с тех пор прошло три недели, и больше ученик таких промашек не допускал. Когда Самул ускорялся и выстреливал своим телом, Алекс его подхватывал полем, после чего приходилось тратить энергию, чтобы разорвать хитрые пространственные коридоры. Наставник усмехнулся про себя. Для своего возраста парнишка был способным, однако нельзя объяснить одними способностями то, Как ловко он избегает ловушек, словно видит их насквозь, зато сам успевает и навык в нужный момент применить, и свою ловушку поставить. Кажется, что это просто, но бывалые воины знают, что без длительных тренировок и большого опыта, как побед, так и поражений, подобной легкости не достичь. Требуется огромный труд и годы усилий. При этом нельзя забывать, что бой опасная наука, и многие просто погибают, прежде чем обзаведутся чуйкой, которая подскажет, что и в какой момент необходимо делать. Парень попросту слишком молод для этого. Может, это базовый талант? Вряд ли, вряд ли, бормотал про себя Самул, но не видел он в ученике иступленной радости берсеркера и азарта, присущего тем, кто дышит сражениями. Значит, оставалось последнее. "Стой!" приказал он. Алекс замер и уставился на наставника. Самул не слишком любил объяснять, а предпочитал больше показывать и создавать ситуации, в которых ученик либо сразу поймет урок, либо позже его усвоит, когда его припрут к стенке. А последняя глава гильдии умел и любил делать. Главная хитрость тут — замотивировать ученика. «Закрой глаза, отключи свой домен и продолжай!» «Что продолжать?» — не понял ученик. «Атакуй, но не используй сканирующих умений!» «Хорошо. Это в Алексе Самулу нравилось. Когда надо, тот не задавал лишних вопросов, а пытался сразу выполнить приказ. Зато потом оттягивался и расспрашивал о каждой мелочи. Наставник поморщился. Но как объяснить молодому балбесу, что гораздо лучше уметь делать, чем понимать? И что лучший способ для этого — практика, а не разговоры?» Боя возобновился, но, не видя и не ощущая соперника, ученик сильно замедлился и вложил всю энергию в защиту. Пришлось вмешаться. Бац! «Ай!» — заорал тот, кувыркнувшись в воздухе и врезавшись в стену. «Не стой столбом! Я же сказал, атакуй, а не защищайся!» «Ну как?» — не выдержал парень. «Я же ничего не вижу!» Так, как? Не думай как! Просто сделай это! Как сделаешь, сразу поймешь!» «Хорошо», — пробурчал он. Вокруг парня закрутились облачка лезвий. Не пытайся хитрить, рассердился Самул, но потом сжалился и добавил: Попробуй почувствовать, куда тебе хочется ударить, и бей. Ученик, не мудрствуя лукаво, начал разбрасываться невидимыми лезвиями во все стороны. Опять не то. Не растрачивай зря энергию, рявкнул Самул и в воспитательных целях отвесил подзатыльник. Старайся лучше. И парень начал стараться а через полчаса даже смог его задеть, но потом зачем-то остановился. «Бац! Ай, за что? Я буду тебя бить каждый раз, как только ты остановишься!» Строго предупредил Самул, но внутри он был доволен. Он опять оказался прав. Причина успехов ученика — не природный талант, а связь с силой. Так бывает. У коснувшихся это не столь заметно, но уже на стадии носителя сила понемногу меняет восприятие разумного. Он начинает видеть мир как бы ее глазами. Но тут все зависит от характера силы. Не все адепты автоматически превращаются в отличных бойцов. Кто-то, например, становится выдающимся мастером. Главная хитрость — слышать подсказки и отличить их от собственных глупых мыслей. «Что ты почувствовал, когда попал в меня?» — спросил Самул. «Не знаю, надо подумать». Бац! «Ай, ну что не так?» «Не думай, отвечай быстро!» «Это словно интуиция, но я не уверена. Я думал, что это... Бац!» «Ай, зачем ты меня постоянно бьешь?» — недовольно спросил ученик, потирая лоб. «Чтобы ты запомнил, что не думать, это твой единственный способ стать сильным бойцом. Если научишься доверять себе в бою, то сможешь выстоять против по-настоящему серьезного противника. Пока же ты просто мальчик, которому повезло с талантом». «Хорошо, что я должен делать?» «Разговоры тут бесполезны. Атакуй!» Алекс молча закрыл глаза. Тренировки в подобном стиле продолжались еще неделю, пока выделенный на обучение месяц не подошел к концу. «Сегодня наше последнее занятие», — объявил Самул. «Тренировки не будет. Мы просто поговорим. Спрашивай все, что хотел узнать». «Наставник, я только успел понять, как мало знаю. У меня столько вопросов». «Не сомневаюсь», — улыбнулся Самул. «Начни с главного». «Что ты посоветуешь мне делать дальше?» «Мы с тобой прошлись по верхам. Любой из приемов, что я тебе показал, можно разворачивать и заниматься им, и заниматься. У тебя работы на годы вперед!» Алекс слушал и кивал, а Самул продолжал объяснять. «Ты получил море информации, и теперь должен эту информацию сделать своим личным знанием, освоить ее, довести эти приемы до мастерства. И еще. Запомни, что все адепты уникальны. Иди своим путем. Каждый из приемов подстраивай под себя» не пытайся копировать других». «Наставник», — не выдержал Алекс. «Но есть же универсальные стили. Я недавно узнал про школу Тардан. Говорят, что если выучить их технику досконально, то можно стать коснувшимся. Значит, есть подходящий для всех путь». Парень с надеждой смотрел на тренера. В этот момент он думал о земных старателях. «Я слышал об этой школе. Неплохой стиль», — согласился Самул. «Он может сделать из адепта отличного бойца, но не великого». Все великие бойцы — одиночки и идут своей дорогой. Чтобы достичь великой цели, надо доверять себе и своему таланту. А ведь ты хочешь достичь чего-то такого, верно? «Я хочу помочь своим близким», — тихо отозвался ученик. «Тогда не трать время на поиски легкой добычи. Да, техники могут быть похожими, но ты должен подгонять их под себя. А Тардан, этот путь идеально подходит только своему создателю». Копируя его, другие никогда не могут до конца раскрыть свою уникальность. «Но ведь те, кто им занимался, могут стать коснувшимися. Разве это не признак универсальности стиля?» — не унимался ученик. «Что-то заладил, коснувшийся докоснувшийся да Это лишь первая ступенька, условия для достижения десятого уровня, а не сверхдостижения. Есть школы и кланы, где даже носители силы не считают чем-то выдающимся. Просто шадар, бедный мир, к тому же, оприходованный льдышками». «Ты же видел, что каждый из них по силе равен коснувшемуся. Какое же в этом достижение?» «Да, я видел», — кивнул Алекс. «А как они это сделали?» «Не лезь в эти дебри. Ничем хорошим это не закончится. Займись лучше собственным развитием». «А мы сможем в будущем продолжить наше занятие?» — с надеждой спросил ученик. «Не сейчас, а когда я денег немного поднакоплю». «Пока об этом рано разговаривать. Для начала освой то, что я дал», — отрезал Самул. Дальше он объяснил Алексу некоторые нюансы тренировок и перевел рассказ на силу. «Носитель — это твой потенциал, который ты еще не раскрыл до конца. Но это самый верный способ стать выдающимся бойцом. И первое, чему ты должен научиться, — это драться без пауз. Это как?» — не понял парень. «Это значит не думать в бою. Почувствовал импульс — действуешь. Если между действием и импульсом возникает пауза, или, не дай бог, размышлять начнешь, то ничего не получится». «Как-то боязно, вот так не думая, кидаться в схватку», — осторожно заметил Алекс. «Я же не предлагаю тебе безумцем стать. У тебя, может, и должен быть план боя. Но бой — это как река. Мимо тебя постоянно проплывают возможности, появляются и тут же исчезают. Надо успевать реагировать. А чтобы не бояться действовать, надо доверять себе и быть чутким. Сила тебе в этом поможет». «То есть сила мной управляет?» «Да нет же!» — вздохнул Самул. «Как же с тобой сложно. Вот все тебе надо понять. Сила тобой не управляет. У нее вообще нет на тебя планов. У силы нет правильного и неправильного. Она просто сила. Зато с ее помощью ты становишься более эффективным и быстрее достигаешь целей. Но сами цели выбираешь ты. Поэтому они могут быть любыми, даже глупыми. Ты просто быстрее их достигнешь. Вот и все». «А правильно я понял, что с помощью силы можно научиться видеть будущее?» «Нет». «Сила не развивает предвидение, она лишь действует на твою интуицию. Ты не знаешь, что произойдет, но чувствуешь оптимальный маршрут. Наиболее ярко это проявляется в экстремальных ситуациях, особенно в бою». «Сегодня ты на удивление откровенно и много рассказываешь. Почему?» Вдруг спросил ученик, подозрительно щурясь. «Потому что ты достаточно упорно трудился, а это наша последняя встреча. Считай это поощрением и моим наставлением». Так принято что когда ученик надолго покидает учителя надо сказать ему что то заумное и мотивирующее чтобы он ценил полученные знания и не бросал занятия ха ха рассмеялся самул они еще немного поговорили пока часы не показали что пора прощаться мы еще увидимся с надеждой спросил парень зависит от тебя если проявишь себя и я тебя услышу то может и увидимся мне любопытно в кого ты можешь вырасти спасибо за все Алекс низко поклонился и покинул здание гильдии. Самул некоторое время молча стоял в зале, словно прислушиваясь к чему-то, пока не появился помощник. «Не хочешь взять парня под крыло? На Шидаре сейчас небезопасно. Льдышки свирепствуют и ни с кем не считаются. К другим адептам как к мусору относятся». «А когда они вели себя иначе? Все великие школы такие. альдышки чтобы ты не думал про них, великая школа. Ой, свирепствует. «Главное, чтобы собственные же правила соблюдали», — хмыкнул Самул. Ну ты же столько вложил в паренька времени. Обидно будет, если он помрет до того, как научится себя защищать. Времена тяжелые». «Чем хуже, тем для него лучше. Пусть учится выживать». «Какие у тебя на него планы?» «Пока никаких», — улыбнулся Самул. «Не понимаю», — воскликнул помощник. «Считай это интуицией». «То я знаменитая интуиция». «Она самая!» Обучение у Самула закончилось, а вместе с ним и отпущенный Алексом самому себе срок на привыкание к жизни на шидаре. Знал он теперь неизмеримо больше, чем в начале, и уже не дергался при виде стражников, а также спокойно бродил по ночным улицам и примерно догадывался, как тут все устроено. Правда, проблемы никуда не исчезли. Причем на первый план вылезли финансы. От былого изобилия остались жалкие четыре сотни кредитов. Огромная сумма для изгоя, но ничтожная для нелегала с амбициозными целями. Через пару дней они со здоровяком заглянули в их любимую чайную после очередной тренировки. Фиск знал, что приятель закончил обучение в крутой гильдии и сходу предложил устроить его в Зеус. Обещал похлопотать, но Алекс решительно отказался. Он же не иммигрант, что ищет лучшей жизни и которому хватит небольшого заработка на хлеб насущный. «Не понимаю!» — возмутился Фиск. «Я тебе дело предлагаю, а ты нос воротишь. Какие у тебя тогда планы на жизнь?» «Учти, тут хорошую работу сложно найти. Только шахтер разве что стать. Но ты этим не хочешь заниматься. Чего ж ты тогда хочешь?» «Подумаю об этом на досуге», — хмуро отозвался Алекс. «Давай сначала с поединком разберемся. Ты же рвался с Ригош разобраться. Не передумал еще?» «Нет, конечно!» Фиск тут же обо всем забыл. Его глаза загорелись, а кулаки сжались. «Есть план!» «Придумаем». Алекс пил чай и нехорошо улыбался. Увидеть его сейчас самул, решил бы, что в ученике проснулись задатки берсеркера. Однако на самом деле землянин был в раздрае. Поэтому вопрос, что он собирается делать, оказался для него несколько более сложным, чем можно было представить на первый взгляд. Эти два дня он постоянно вспоминал последний разговор с наставником. Его речи о силе сбили Алекса с толку. Сначала он с энтузиазмом прислушивался к пространству, учился смотреть на мир через призму силы, причем не в поэтическом смысле, а вполне реально. Вот прям так, чтобы увидеть мир по-другому. К его удивлению, что-то даже стало получаться. Он начал что-то чувствовать, вот только ни черта не понимал, что именно. В какой-то момент у Алекса появилось четкое ощущение, что вокруг сгущаются тучи, и скоро произойдут события, которые сделают его беспокойство о кредитах несущественной мелочью. Вот только способствуют ли эти события долговременным целям или, наоборот, откинут назад, он не знал. Все оказалось слишком мутным и непонятным. Запудрил мне голову наставник. Вот честное слово, лучше бы ничего не говорил. Теперь повсюду чертовщинами мерещится. И как с этим жить? и, главное, рассказал все в последний день. Небось, специально подгадал так, чтобы я его потом ни о чем спросить не мог. Недовольно думал он. Это только на первый взгляд казалось, что любая помощь силы — благо, что стоит прислушаться к ней, и разумный тут же поймет, что делать и куда идти. Как же! Сила хороша, когда тихонечко себе усиливает способности и жить не мешает. Постоянно слушая пространство, Алексу во сто было легче себя запутать, чем увидеть ясный путь к цели. Ведь шепот силы — это тебе не перст указующий, который спускается с небес и говорит, что делать. Не похожа сила и на талант Афины, который ей чуть ли не картинки рисовал. Раньше он тоже прислушивался к источнику, но в основном его взаимоотношения касались трансформации способностей и происходили во время глубоких медитаций. В общем, Алекс непрерывно думал и размышлял, чего, кстати, Самул велел не делать. В какой-то момент думы переросли в сомнения, а сомнения — злость на самого себя за собственную тупость и нечуткость. Только в бою ему удавалось следовать интуиции. Да и то, с Мигелем он не сравнялся. Мексиканец, помнится, в схватках чувствовал себя как рыба в воде. Но если с боем у него хоть как-то получалось следовать интуиции, то неясные образы будущего, напротив, мешали всерьез заняться этим самым будущим. Это все равно, как накануне путешествия в далекую страну думать о перестановке мебели. Как заниматься рутинными делами, когда грядет испытание? Поэтому он не мог ответить приятелю, чем же хочет заняться. «Ладно, сначала поединок, а потом все остальное. Надо разгрузить голову», — решил Алекс. Были и светлые стороны. Например, вчера вечером у него случился прорыв. Тогда он сидел в комнате, размышляя о силе и одновременно работая над восприятием, к которому у него накопились претензии. Навык, конечно, работал чудесно и не раз выручал, но на Шидаре слишком многие могут засечь ненужное внимание. Однако раздражала землянина не это. Смешно сказать, но главным лейтмотивом его усилий была не необходимость уметь незаметно считывать соперников, а чувство справедливости, причем в понимании самого Алекса. Он знал, что это иррациональное чувство, но ничего с собой поделать не мог. «Чего это они меня могут сканировать, а я их нет? Надо тоже научиться, а то нечестно получается», — думал землянин, глядя на прохожих. Конечно, причиной недовольства была не злость на окружающих и даже непоспудное ощущение, что он словно голый под их взглядами. Проблемы произрастали из-за ноши, которую Алекс на себя взвалил. Почему-то он считал себя ответственным за то, что не может срочно вернуться на Землю и бороться за ее будущее. Копившееся напряжение нашло выход, а наставник, чье спокойствие и уверенность заражали, теперь был недоступен. Не было под рукой и психологов, что сумели бы добраться до источника проблем. А даже если бы и возник рядом земной мозгоправ, то от рассказов Алекса и информации о том, что их всех ждет, мозгоправу бы самому понадобилась помощь. В общем, в гостиницу он тогда вернулся не в самом лучшем настроении, не глядя ни на кого поднялся в комнату, бормоча по-русски. «Как же меня все это достало!» Достал болванчик, поставил к окну и уставился на него из противоположного угла. Состояние раздражения не лучшее для медитации, особенно для работы с чувствительностью. Но решимость добиться хоть каких-то результатов, как компенсации за все проблемы, сыграла решающую роль. Алекс упорно смотрел на прибор, не применяя никаких навыков и даже не слушая пространство. Сейчас ему нужен такой режим восприятия, который не генерирует активных излучений. Он то закрывал глаза, то открывал. Но ничего не выходило, пока не вспомнил треклятых Уольдов и как их атаки обошли домен. А также свою идею, что метка — это резонансное умение, похожее на навык жутких вивисекторов. Алекс представил, что баланчик это метка. Стал прислушиваться, приглядываться, пытаться ощутить его по-новому. Пробовал все, что в голову приходило. На какое-то время занятие вытеснило беспокойство и накопившееся раздражение, и он впал в состояние созерцания. Мысли ушли, но задача осталась. Неожиданно матрица восприятия активировалась, но он не позволил сканирующему полю растечься на всю комнату, а только заполнил им небольшую область вокруг себя. Сам тем временем продолжал вглядываться в болванчик. При этом уже ничего с ним не пытался сделать, даже мысленно. Постепенно болванчик заполнил все поле зрения, а стены, окно и остальная комната словно бы исчезли. Они оставались перед его глазами. Но Алекс настолько сконцентрировался на задаче, что его сознание отсекло все ненужное. В какой-то момент в голове щелкнуло, и он словно услышал тихий шепот. Попытался его усилить, но шепот наоборот ослаб. Тогда Алекс добавил энергии в матрицу восприятия, и она сработала как резонатор. Шепот усилился и превратился в четкое ощущение болванчика. Теперь он прекрасно ощущал прибор, энергию, бегущую от кристалла к основанию, и само защитное поле. Ровно то же самое Алекс чувствовал, когда сканировал болванчик обычным способом, тогда ощущения были даже более четкими. Зато сейчас он не сканировал, а как бы слушал болванчик. Ему даже казалось, что шепот, который перерос в ощущения, принадлежит самому пространству, что это оно так с ним разговаривает. Новый режим казался органичным и приятным. Алекс словно ничего и не делал, а просто расслабленно прислушивался к чему-то, не прилагая никаких усилий. Ни кванта энергии не касалось болванчика. Но сработает ли метод в боевых условиях? «Надо проверить на чем-то посложнее», — вслух объявил он и торопливо поднялся. Через час Алекс стоял возле знакомого банка. А еще через несколько минут обошел первый слой защиты и проник внутрь. Дальше пройти не мог, но этого было достаточно. Со своего места просканировал каждый уголок. Услышал и охранников, и денежное хранилище. Правда, новому режиму не хватало силы, чтобы пробить защищенные избытком энергии банковские ячейки. Зато семерых охранников он не просто считал, а определил и уровни, и запасы энергии, и плотности энергетических тел, и даже углядел потоки энергии, циркулирующие по ним. Что странно, Хотя пассивный режим уступал активному и не показывал тончайших деталей, но зато он сразу выделял общую структуру объекта, позволял увидеть связи между отдельными его частями. В этом шепот пространства превосходил и луч восприятия, и объемное сканирование. В бою, где все постоянно меняется, важнее видеть динамику, чем мельчайшие нюансы. Наигравшись, Алекс немного успокоился и отправился спать, а на следующий день предложил Фиску провести бой с Ригаш. Его копье отклонило шест фиска. Второй удар, и снова мимо. Внешне приятели вели активный бой, но это была игра на публику. Алекс постоянно отслеживал зеленую, которая пристроилась на соседней площадке. Новый режим работал чудесно. Достаточно было просто сосредоточиться на ее образе, и его внимание следовало за вредной девицей. Не надо было ни смотреть глазами, ни вертеть головой. «Пока Ригаш не покинет 30-метровую зону, он постоянно будет считывать ее, причем без боязни, что она его заметит». Наконец, Алекс почувствовал, что зеленая замерла, а по ее энергетическому телу пробежал импульс. «Наставник был прав. Если знать, как смотреть, твой противник действительно словно на ладони». Пронеслась радостная мысль. «К нему устремилась молния». Алекс внутренне улыбнулся. Молния летела быстро, но недостаточно быстро для разогнанного сознания. Шепот подсказал момент выстрела, а дальнейшее было делом техники. Он чуть сместился, дождался, пока заряд почти коснется плеча, и слегка поправил ее полет доменом. Ослабленная молния полетела дальше. Землянина не особо волновала, если она кого-нибудь заденет. Особого ущерба выстрел не нанесет, а ему надоело быть громотводом для «Зеленой». В конце концов, раз остальные спокойно смотрят за представлением и не вмешиваются, значит, готовы и сами немного пострадать. Верно же? — Заорал рядом истошный женский голос. Какой урод в меня попал? Вышло очень удачно. Орала истеричная девушка шестого уровня. Надо сказать, она была довольно шумной особой. Обычно она занималась рядом в это же время и частенько радостно хихикала, когда Алексу прилетала от зеленой. Но сейчас прилетела ей самой, что, по мнению девушки, в корне меняла ситуацию. Кригаш, зараза, это ты меня задела? Тона, чего ты орешь, как полоумная?» Окрысилась в ответ зеленая, недоумевая, как-то она смогла промахнуться. «Как ты меня назвала? Ах ты лохудра тощая!» Мгновенно завелась Тона. «Да как ты смеешь? Да ты зама! Вынеслось в ответ. В соседних площадок донеслись смешки. Склока Рига с двумя парнями давно стала обыденностью и интереса не вызывала. Но перепалка двух голосистых девиц — это другое. Никто не хотел пропустить такое представление. Девушки активно ругались, поливая друг друга отборной бранью. Алекс в восхищении цокол языком, запоминая выражение «вдруг пригодятся». Однако скоро то она начала выдыхаться, и конфликт пошел на убыль. В конце концов ее задела самую малость, даже оболочку не пробила но пускать такой шанс он не собирался. «Ригаш, я долго терпел твое поведение, но сейчас ты перешла все границы. Ты подло ударила Тону, а у нее всего шестой уровень. Ты могла ей навредить!» Громко и с пафосом закричал он и тут же обратился к пострадавшей. «Тона, тебе больно? Что ты чувствуешь?» Девушке было лестно, что кто-то о ней печется, даже такой неудачник, как Алекс. Она тут же оживилась и, не стесняясь в выражениях, высказалась, что чувствует и что думает о криворуких мазилах. «Друзья, вы все слышали Тону! Член нашего клуба пострадал! Этого нельзя так оставить! Ригаш, я вызываю тебя на поединок!» — громко объявил Алекс. «Тьфу ты! Тоже мне рыцарь благородный! Если бы я знала, что тебя заводят истеричные дуры! Ты что, вчурился в нее? И не надейся, даже такая дура, как Тона, на тебя не посмотрит!» «Ты принимаешь вызов? Я предлагаю сразиться сегодня же!» «Ладно, я согласна!» На лице Ригаш заиграла хищная улыбка. «Мои условия ты знаешь! Пару на пару! Кого с собой возьмешь?» «Моего друга Фиска!» «Отлично! Накажу двух кретинов разом!» расхохоталась зеленая. Поединок назначили на вечер, что вполне устраивало Алекса. Он не хотел давать противнице много времени на вызов серьезной подмоги. Однако Зеленая успела таки договориться с Сатом, неразговорчивым парнем восьмого уровня и довольно сильным бойцом с большим резервом и плотным энергетическим полем. Последний землянин узнал через шепот пространства. Даже его тело выглядело так, словно сделано из камня. «Такого устанешь бить, пока он свалится». «Ну, хоть не коснувшийся и ладно», — подумал Алекс. «Иначе фиск бы не справился». Однако риск сцепиться с коснувшимся изначально был невысоким. Сильных адептов в их клубе было немного, так как они могли позволить себе заведение классом выше, нежели галток. Чем зеленое уговорило парня, они с Фиском не знали. Сад не входил в круг и в друзей. Но девушка славилась неразборчивостью в половых связях и сейчас на глазах у всех активно флиртовала с Молчуном. «Что о нем знаешь?» — быстро спросил Алекс приятеля, когда они отошли подальше. Да, «Особо не сталкивался». «Тогда слушай разведданные». «У него очень крепкая защита. Скорее всего, он будет охранять Ригаш, а она станет стрелять молниями». «Э, «А откуда ты знаешь про защиту? Ты же здесь почти ни с кем не общаешься». «Все потом. Действуем по плану». Фиск кивнул. Варианты боя они обсудили еще вчера. Вечером после зала собралась небольшая толпа. Проникнуть внутрь они не могли и просто трепались снаружи, а также делали ставки через администратора. Краем уха Алекс услышал, что соотношение составляет 3 к 1 в пользу Ригаш. Отлично. Именно этого они с Фиском и добивались. Сначала он хотел поставить на себя все деньги. Но публика в клубе была прижимистой и делала в основном мелкие ставки, поэтому у него приняли лишь две сотни. Землянин договорился, чтобы защиту зала выкрутили на полную. Это уменьшало шансы окружающих на считывание его способностей. Хотя домен он применять не будет. Но зачем облегчать кому-то жизнь? Эй, недоумки! Как насчет небольшого пари! Предлагаю скинуться по 50 кредитов, также проигравший оплачивает аренду! весело предложил Ригош. Мы согласны, ответил ей Алекс. Но я требую, чтобы в случае проигрыша ты извинилась перед Тоной. Ой, какие мы заботливые! Прямо странно слышать подобные речи от груши для битья. Пес с тобой! Я согласна. Тогда пари, аренда и извинения. А теперь, мальчики, приглашаю вас в зал. Там вас ждет боль и унижение. Очередная молния с шипением распалась, не успев сформироваться. Ригаш в раздражении уставилась на самодовольного соперника, что предложил ей поединок. Наглец подмигнул и весело заорал. «Что случилось? Опять неудача? Бывает! Это все от твоего скверного характера! Надо любить окружающих, тогда вселенная тебя наградит!» «Заткнись, недоумок!» «Когда сад разделается с твоим дружком, я лично тебя отмудохаю! Ты слабак, и останешься им навсегда! Запомни это!» Ярость переполняла ее, но Ригаш ничего не могла с ней поделать. До сих пор она не нанесла ни единого удара, а ведь все так чудесно начиналось. Перед началом боя девушка думала, что единственную опасность представляет недоумок живым оружием. Чтобы не ощущать боль от его шеста, она взяла себе защитника покрупнее и посильнее а сама намеревалась отсидеться сзади и спокойно жалить врагов молниями. А если повезет, то отправить обоих к остоправу. Недоумкам будет полезно подумать над своим поведением, пока заживают раны. Но еще больше Ригаш хотела дать волю своей кровожадной натуре и повеселиться. Как же приятно осыпать врагов насмешками, любуясь их унижениями. Однако никакого веселья не получилось. Наоборот, вместо того, чтобы уверенно теснить Фиска, Сад с трудом отбивался от него. Причем сам Фиск только атаковал, а под удары Сата подставлялся этот наглый Алекс. Каким-то чудом он своим телом отражал выпады ее защитника и, посмеиваясь, швырялся чем-то непонятным в саму Ригаш. Причем подлец попадал именно в тот момент, когда ее самая сильная способность была готова сорваться с кончиков пальцев. Девушка удивлялась такой невероятной удаче, но снова и снова продолжала повторять бесполезные действия. Разумеется, Ригаш не была тупой и смутно догадывалась, в чем дело. Но кто мог предположить, что выскочка, который целый месяц служил грушей для битья, вдруг проявит такие таланты? И как он отбивается от могущего Сатта? Он же на уровень ниже. Он что, из стали сделан? «Это случайность. Я выиграю. Я не могу проиграть. Только не этим двум недоумкам», — убеждала она себя. Сат, что ты с ними возишься? Вдарим как следует!» «Вот сама и вдарь!» Раздраженно проорал в ответ камнеподобный здоровяк. Он кривился каждый раз, когда его задевал шест. К сожалению, его оружие — кулаки, заряженные энергией, и невидимый энергетический хлыст — не наносило мелкому адепту седьмого уровня никакого видимого вреда, хотя на близкой дистанции мало кто мог долго выстоять против Сата. Но противник, казалось, даже удовольствие получает. Сначала Молчун надеялся вымотать его за счет большого резерва, а затем заняться Фиском. Но не тут-то было. Они сражаются уже полчаса, а его враг словно и не устал. В какой-то момент сам Сат начал выдыхаться. Шест все больнее и больнее жалил его. Гораздо больнее, чем должен был. Каким-то образом перед каждым ударом его защитное поле ослаблялось, и Фиск лупил его в полную силу. Еще через пять минут терпение Сата закончилось. Боль и раздражение переполняли его. И зачем он полез в драку? Ничего плохого ему эти парни не сделали. Не надо было связываться с тощей дурой. Оно того не стоит. «Все, я сдаюсь», — хмуро объявил он. «Что ты там опочешь, придурок?» В ярости заорала Ригаш. «Мы условились драться, пока кто-то из нас не упадет и не сможет подняться!» «Я сдаюсь», — упрямо повторил сад, отошел в угол и сел на пол. «Смотри, я больше не могу подняться!» Дальше дерись без меня, дура ненормальная. Трос! Завопила Ригаш и затравленно обернулась, но бежать ей было некуда. Пока она озиралась, рядом возник фиск и с безумной улыбочкой прошептал. Сейчас ты познакомишься с моей ласточкой. Прошу любить и жаловать. Проклятие. Вместо того, чтобы подпалить уроду морду, ее молния снова развеялась. Да что же такое? Бац, бац, бац. «А-а-а!» Ригаш умела терпеть боль, адепты постоянно с ней сталкивались, но ненормальный вертел шестом, как пропеллером, и каждый миг ее кололи, били, тыкали. «Я сдаюсь!» Из глаз девушки потекли слезы, и она мешком свалилась на пол. «Так-то! И запомни, если еще раз назовешь стиль Тардан слабым, мы повторим урок!» «Да пошел ты!» — прошипела Ригаш, но больше ее не хватило. Ей хотелось лежать в позе эмбриона и не двигаться. «Вот твоя доля», — сказал Алекс, передавая деньги приятелю. «Это не мои деньги», — насупился Фиск. «Твои. Мы вместе участвовали в поединке, вместе рисковали. Считай, что я их тебе одолжил, а ты сделал ставку». «Но я ее не делал», — резонно заметил здоровяк. «Долю спари, я возьму, а остальное оставь себе». «Тогда считай, что это мой вклад в развитие стиля Тардан», — ухмыльнулся Алекс. «А развитие стиля Тардан — это святое дело». Поэтому ты не можешь не взять деньги. А если эта причина тебе не угодила, то можешь считать это оплатой информации о том, как ищутся координаты миров». «За кого ты меня принимаешь? Я тебе и так помогу. Бесплатно!» «Я тебя принимаю за дурня, которая отказывается от своей доли. Ты же знал, что я сделаю ставку и помог мне ее выиграть. Это моя благодарность. На моей родине так принято. Бери и давай». На поединке Алекс заработал 4 сотни. Вроде и немало, но, судя по скорости, с которой у него утекают деньги, надолго этой суммы все равно не хватит. Поэтому он без колебаний всучил половину фиску. Тот еще помялся для виду, но в итоге согласился. «Э, «Куплю себе одну способность, давно хотел. Или на доспех отложу», — решил приятель. «Вот-вот, подумай хорошенько». В тот вечер они еще немного поболтали, а на следующий день Алекс устроил себе выходной. Бродил по базару, разговаривал со скаттером, даже на биржу труда сгонял. По пути тренировал навык слушания пространства, и его ни разу не поймали. В общем, жизнь налаживалась. На следующий день он, как обычно, пришел в клуб. Они с Фиском давно договорились встречаться в условленное время, но приятеля не было. Алекс пожал плечами и отправился бродить по городу. Вчерашняя тренировка восприятия так ему понравилась, что он хотел теперь собрать как можно больше информации о том, как выглядят энергетические тела адептов и что они могут. Однако фиск не появился и на следующий день. Что на него было не похоже? До сих пор здоровяк не пропустил ни единой тренировки. В чем-в чем, а в этом он проявлял завидную целеустремленность. Что делать, Алекс не знал. Он попробовал включить интуицию, но, как и раньше, ощущения были хаотичными и скорее мешали. Впрочем, даже если бы они явственно сказали, что не стоит разыскивать приятеля, Он бы все равно отправился на поиски товарища.